«Здравствуйте, дорогие мама и папа. Вот мы и приехали. Опять круглосуточные телефонные звонки. Редакции узнали, что я вернулся. И, к сожалению, опять болеет наша Катюшка. Наверное, чем-то отравилась. Плохо ей, бедняжки. Жаловалась на животик, подскочила температура. Вызвали врача, у нас есть соседка-педиатр. Начали лечить. На всякий случай продезинфицируйте уборную. Все-таки там полчища мух. Наверное, из-за этого. И вообще, поберегите себя». «Большое вам спасибо за все. Я каждый день пью чай с разными вареньями и нисколько не жалею, что проделал долгий путь со знаменитой тачкой до автобуса. Пироги доедаем с удовольствием. сдачи дела потихоньку продвигаются, инстанция за инстанцией. Скоро уже подойдут дела к решающему рубежу. А я с головой бухнулся в работу. Во-первых, в стихи, во-вторых, во всяческие общественные нагрузки, а их много и все время прибавляются». Вчера меня утвердили членом редколлегии литературной газеты. Дело хорошее, даже очень, я никак этого не ожидал. Пишу стихи, принимаю всяческих иностранцев, улыбаюсь и разговариваю. Так и идет жизнь».